Ринсвинт изо всех сил впился зубами в щупальце, которое пыталось лишить его лица. Когда щупальце в агонии отдернулось, он выбросил вперед руку и почувствовал, что она пробила что-то горячее и студенистое. Они наблюдали за ним. Он повернул голову и увидел, что схватка перенеслась на арену огромного амфитеатра. Со всех сторон на него пялились существа, сидящие рядами друг за другом существа с телами и лицами, которые появились на свет в результате перекрестного скрещивания кошмаров. Ринсвинт мельком увидел у себя за спиной огромные тени, простирающиеся в затянутое тучами небо. Но тут чудовище Трайман бросилось на него с длиннющим, как копье, и покрытым шипами жалом перевес. Ринсвинт нырнул в сторону и крутнулся бок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 Обежать оно могло только в одну сторону. Башни и багровое небо со щелчком восстановившегося времени вернулись на свои места. Как только Ринсвинт почувствовал у себя под ногами каменные плитки, он резко дернулся в бок и перекатился на спину, держа обезумевшее от ужаса существо на расстоянии вытянутой руки. Давай! завопил он. Что давать? переспросил два цветок. О, да! Хорошо!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 «Два цветок» остался на башне один, ну, если не считать семи волшебников, которые по-прежнему казались примерзшими к полу. Турист сидел и изумленно смотрел, как семь огненных шаров, вынурнувших из темноты, влетели в отброшенные ринсвендома октава, который внезапно стал таким же, как прежде, только гораздо интереснее. «О боги!» — сказал «Два цветок». «Наверное, это заклинание».